И трудно себе представить, что так обращается к мужчине женщин. К молодому человеку также обращаются многообразно юноша, парень, малый, старик. Мы чувствуем, какое разное звучание у каждого из этих общений. Юноша так, пожалуй, может сказать интеллигент старшего поколения. Малый так, скорее всего, обратиться в грубоватой тональности тот, кто в своей речи использует просторечие. Обращение «парень», хотя и фамильярно, но все же более употребительно, чем два прежде названных. Его можно услышать нередко и в студенческой среде, а также при обращении к подросткам. Во всяком случае, создается впечатление, что обращение «парень» характеризует более всего неофициальность обстановки общения и непринужденно фамильярный характер взаимоотношений общающихся и в меньшей степени просторечную манеру говорящего. А вот обращение «старик» как и старуха, можно отнести к молодежному жаргону. Здесь, конечно, речь идет о людях молодых и, скорее всего, близко знакомых. Во всяком случае, к незнакомой девушке вряд ли кто-нибудь решится так адресоваться. Ну а деревенские старики, давно женатые, нередко именно так называют друг друга. Жил старик со своей старухой — это в сказках. Многие помнят стихотворение «Моршака, старуха, дверь закрой», опять-таки на фольклорном сюжете. А вот и соответствующий текст. «Старуха смотрела на него горько и жалостливо, смотрела, смотрела, и вдруг всхлипнула: Старик, а не приведи, Господи, правду помрешь, что ж я одна-то делать стану? Шукшин, как помирал старик». Это опять речь знакомых, близких людей. Многочисленные обращения, происходящие из слов наименований родства. Когда такие наименования применяются к родственникам, тут все в порядке. А вот адресовать их незнакомым людям приходится с большой осторожностью. Во всяком случае, на это решится далеко не каждый. Мы имеем в виду такие обращения, как «мать», «отец», «мамаша», «папаша», «дядя», «тетя», «сынок», «дочка» и другие Вот в троллейбусе, уступая место, молодой человек обращается ко мне. «Маша, садитесь». Я немного озадачен, что прочел в моем облике человек. Ведь и действие его вполне доброжелательно. Значит, обращение тоже свидетельствует о хорошем, с его точки зрения, подходящем назывании, о добром отношении ко мне. «Ага, значит, он увидел почтенность моего возраста, невозможность обратиться ко мне при помощи девушки». я еще кое-что обнаруживаю. Мой добрый и по-своему воспитанный, ведь уступает место женщине, молодой человек недостаточно владеет нормами литературного языка, употребляет просторечие. Понаблюдайте, кто говорит незнакомым. Мать, отец, мамаша, папаша. В речи этих людей, как правило, окажутся и другие просторечные выражения. Мы не имеем, конечно, в виду взаимное общение супругов, когда под влиянием слов «мама», «мать», «папа», «отец», часто произносимых в семье, возникают соответствующие обращения. «Мать, а мать!» — позвал он старуху свою. «Это... помираю ведь я!» — шукшин, как помирал старик. Впрочем, думается формы «мать», «отец» и здесь окрашены просторечно. Обращения «бабушка», «дедушка» имеют другие характеристики. Как раз признаки простонародности можно отметить уже у адресата, так обращаются к пожилым жителям деревни или выходцам из деревни, хранящим такие характерные признаки в своем облике. При этом говорящий адресант может быть и интеллигентом. Вот несколько примеров. А в это время по трапу из самолета рейс Донецк-Москва сходила старушка в косынке горошком и в летних тапочках. У нее не было багажа, а только ручная кладь, небольшой узелок. Старушка не пошла к автобусу в город. Она спросила в справочном, где служебный ход, и скоро сидела в будочке на проходной. «Чего тебе, бабушка?» — спросили ее вахтеры. «Комсомольская правда», 1976 год, 3 октября. «Смотритесь в персонаж, которого называют бабушкой. Старушка в косынке горошком и в тапочках, с узелком в руках». То, что с ней говорят на «ты», уже принадлежит говорящим, вахтерам. А вот то же обращение и вы. «Бабушка, болит у вас что-нибудь сейчас?» «Живот, живот болит все время. Крелин от мира сего. Общение врача и больной». «На собственную старуху приходил жаловаться», — смеется Наталья Васильевна.